Пятью годами ранее. Источники корот воняют. Не мусором и гнилью, как привычно человеку, но химикатами. Сплошное оскорбление ощущений, зловоние серы, напоминающие тухлые яйца, смешанное с более резкими запахами, от которых краснеют глаза и течет из носа. «Теперь вы понимаете, почему дорога ведет в обход с запада, с подветренной стороны», сказала Лейша. Но «Ну, здесь же невозможно жить, да?» — сказал солнышко. Хороший вопрос. По правде говоря, по мере продвижения на север в пустоши вода стала редкостью. А то, что булькало в источниках корот, было совершенно точно непригодно для питья. Оно, дымясь, поднималось из кишок земли и пахло соответствующе. Поселение, семь домишек и пара амбаров, сгрудилось на западном склоне, который хоть немного обдувало ветром. Если тут вообще бывал ветер. Строения выглядели обледеневшими. Но подъехав ближе, мы поняли, что это соль, пропитавшая дерево, свисающая с крыш. Мы проехали мимо первого амбара, двери которого были широко распахнуты. Внутри находились груды соли, словно зерно после сбора урожая. Какие-то кучи белые, какие-то серые. На задах ржаво-рыжие, слева небольшие кучки бледно-голубого цвета. Упрямца приходилось подгонять палкой. Животным здесь явно было неуютно. Они облизывали морды, плевались и снова лизали. «Я чувствовал соли на своих губах, напоминавшую океанские брызги, но острее и реще. Руки пересохли, кожа на них стала напоминать пергамент. Мы привязали лошадей, и Лейша провела нас к одной из самых маленьких хижин. Я сначала решил, что это уборная. У входа сгрудились, глядя на нас, жители, все в повязках, на которых при дыхании хрустела соль. У одного был огромный зоб, охватывающий всю шею складками крапчатой плоти. Лейша постучала и вошла». Мы с солнышком остались на пороге, вглядываясь в темноту. Казалось, мы все просто не поместимся внутри. Леша ей кивнул кто-то сидевший в дальнем углу. Тальтех, она присела на корточке рядом с ним. Тальтех смотрел на нее ясными глазами над повязкой. Он непрестанно что-то толок в ступе. Возвращаетесь? В его голосе не было удивления. Настрое с нами животные, нужны снадобья на неделю. Неделя большой срок для иберика. Тальтех посмотрел на меня, потом на солнышко. «Там и час, это уже долго». «Если управимся за час, значит, через час будем здесь», — сказала Лейша. Тальтех опустил пес и потянулся к низенькой полке. Он взял миску с маленькими плотными свертками из промасленной бумаги. Рука у него была вся в шрамах, таких же оплавленных, как у Лейши. «Примите одну на рассвете, другую на закате. Глотайте вместе с бумагой, если получится». Соль вытягивает из воздуха любую жидкость и растворяется в ней. И это долго не продержится в сыром месте. Пять монет серебром. Правильно подобранные соли могли спасти от хвори, вызванной отглосками пожара зодчих. Никто не знал почему. Нужные соли можно было при должном умении получить из вод источника корот. Пять монет серебром не так и дорого. Я отсчитал плату, на одной из монет был профиль моего деда, и передал Лейше. Тольтех принялся складывать пакетики соли в холщовую сумку. «Если найдете что-нибудь в холмах, даже просто обломки, принесите мне, и я верну ваше серебро». «А что ты раньше находил в берега мастер Тальтех?» – спросил я. «Я сам в некотором роде коллекционер». Я немного наклонился вперед, не отходя от дверей. Сквозь запах соли чувствовался другой запах – болезни. «Мелочи». Он показал две бутылочки из зелёного стекла, стоявшие на той же полке, что и миска. Рядом был поднос, покрытый кусками ломаного пластика всевозможных цветов и форм. Из-за спины он достал большую шестеренку серебристого металла, потускневшую от старости. Она была почти такая же, как те крошечные в моих часах, только намного больше. «Ничего особенного. Лучшее я сразу продаю». «А ты знаешь о зодчих, мастер Тальтех? Ты узнаешь их тайны, разглядывая то, что от них осталось?» «Я знаю о зодчих лишь то, что знают все здесь. То, что знали наши отцы». «И что именно?» Некоторые люди нуждаются в подсказках. «Что они не ушли, и что им нельзя доверять». Той ночью мы разбили лагерь на самом краю хребта и берега, где по дурным землям тёк отравленный ручей Куяхуга. Я проглотил соляную пилюлю и ощутил горечь, несмотря на бумажную обертку. Тальтеху больше нечего было сказать о зодчих, и когда мы устроились на ночлег, я спросил Лейшу. «Что имел в виду твой друг, когда говорил, что зодчи не ушли?» Я скорее почувствовал, чем увидел, как она пожимает плечами. Мы лежали рядом, несмотря на гнетущую жару. Кто-то говорит, что зодчие стали духами и теперь окружают нас повсюду, слившись со всеми стихиями. «Не просто эхо в машинах?» Я подумал о Фекслере, мерцающем и оживающем, когда я спускался по ступеням. Лейша подняла голову и нахмурилась так, что шрамы превратились в борозды. «Машины? Штуки на колесах с рычагами? Не понимаю». «Духи, говоришь». Я предпочел промолчать о машинах в подвалах дедовского замка. Добрые или злые? Опять пожала плечами. Просто духи. В воздухе, в камнях, в реках и ручьях. Даже в огне. Они смотрят на тебя оттуда. Я слышал, что зодчие захватили реальность, и прежде чем сжечь мир, изменили ее. Изменили что? А я-то уже и забыл, что солнышко тоже здесь. Все. Меня, тебя, мир. все, что действительно существует. «Они заставили мир чуть внимательнее прислушиваться к тому, что в людских головах. Они превратили мысли и страхи в материю, наделили способностью изменять все вокруг нас». «Они не заставили мир прислушиваться ко мне», – я улыбнулся ворчанию солнышка. «У графа Ганзе был на службе маг камня», – добавил он. «Молодой парень, лет десять-пятнадцать назад, Аррон, так вроде звали, мог мять камень голыми руками, как масло». Как-то тронул мой меч, и тот стал таким тяжелым, что я не смог его поднять, только на следующий день получилось оторвать от пола. А что с ним стало потом? Аран, судя по всему, был человеком полезным. Утонул. А. Не в море. Артенс говорит, что видел сам, а уж Артенс враг не станет. Просто как-то утром провалился сквозь землю, прямо посреди двора, и никто его больше не видел. Там, где он ушел в камень. «Теперь темное пятно». «Ну да, помню такое», — сказал я. И мы все умолкли. Какое-то время я лежал на одеяле, брошенном в пыль, прислушиваясь к тишине. Что-то было не так. Я пытался понять, отыскать, как ищут на ощупь нож в темноте. И не находят. Так долго я не мог понять, что же меня раздражает. «Шума нет». Я сел. «Что?» — сонно отозвалась Лейша. «Эти проклятые цикады, которые стрекочут всю ночь напролёт». Где они? Здесь их нет. Мы слишком близко. В берега никто не живет. Ни крысы, ни жуки, ни лишайники на камнях. Если хочешь вернуться, сейчас самое время.